Глава четырнадцатая. Все любят Ани. На переговоры лидер композита явился в полупрозрачное бело-оранжевого цвета раковине, позволяющей видеть пульсацию тела колоссальных размеров моллюска и даже его внутренние органы. А также многочисленные сложные к и б е р н е т и ч е с к и е включения внутри мантии, вдоль центрального нервного каната и мыслительного центра в передней части туловища. Но особенно много в воздушном мешке в верхней части раковины. Судя по всему, там располагался вычислительный центр к и б е р н е т и ч е с к о г о существа. Я не знал ранее, что представители расы Ваегуко способны менять цвет панциря. Или это лидер композита недавно каким-то образом перелинял, и я вижу новую раковину взамен покинутой? О физиологии представителей этой расы я действительно знал очень мало. Какая смысле цвета панциря, а наверняка ведь бело-оранжевый цвет что-то значил. Принятые у этой расы одеяния скорби, а полупрозрачность символ открытости на этих переговорах, признаться ответов я не знал, а спросить постеснялся. Тем более, что собеседник сразу же обратил внимание на мою хвостатую спутницу и завел ментальный разговор. Живая, это и хорошо, и досадно. Хорошо для тебя, враг. За тебя я даже рад, искренне. Досадно же, что я не угадал с т р а у р н ы м подарком. Я ведь пытался понять твои чувства, поймал правильное настроение и сотворил картину г о р е ч ь потери, которой горжусь. Вот она. Кронкбуби О.О. Юла указал л о ж н о н о ж к о й на металлическую круглую раму возле огромной раковины. Я всмотрелся в очередной шедевр художника и пошатнулся, едва сумев устоять на ногах. Рисунком, созданным всего из четырех наложенных друг на друга слоев фиолетовой, белой, сиреневой и черной пленки, удалось передать состояние полнейшего опустошения, вселенской тоски и безмерной скорби по чему-то важному, потерянному навсегда. При достаточно долгом взгляде на картину хотелось выть в голос, рвать на себе волосы и безостановочно реветь. словно надолго потерявший из виду мать младенец навык ментальная сила повышен до двести тридцать ч е т р о г о уровня навык ментальная сила повышен до двести тридцать пятого уровня очень мощный эффект раз сразу два повышения навыка прошло или просто на меня картина особенно сильно подействовала потому как я терял близких людей и прекрасно знал что такое горечь потери не думаю что художник хотел навредить мне но потрясти точно смог великолепная работа Только и сумел выдавить я из себя, продублировав слова ментальным сообщением, и поскорее отвернулся. Шлем на кунг-камаре сейчас не был надет, и я не хотел, чтобы враг увидел слезы у меня на глазах. Дарю царственным жестом указал ложно ножкой на картину Кронк Буби О О Юла. Но не тебе, враг, тебе я уже дарил свою картину. Твои спутницы на память, чтобы знала, насколько она дорога тебе и больше не умирала. Оставлю посылку на поле сражения у планеты Лайны Уж 4 т ы же ответь честно, древний враг. Ненадежный союзник меня обманул? Да, великий художник, король т р и л о в тебя обманул насчет смерти Лэнкайни у р е м я я ю Но разве тебя это удивляет? Гугу первый много раз в прошлом предавал, лгал, нарушал свое слово и вел себя недостойно. У него крайне дурная репутация ненадежного союзника и переговорщика, и сейчас лишь очередной эпизод, когда правитель великой космической расы соврал. Навык дипломатия повышен до 157 уровня, навык зоркий глаз повышен до 168 уровня. Я заметил сквозь панцирь, что пульсация тела огромного моллюска изменилась. К тому же раковина прямо у меня на глазах стала менять окраску. Достаточно спокойный бело-оранжевый фон менялся на пурпурно-красный с вкраплением черных пятен. Выходит, Вайгуков все же у м е ю т менять цвет панциря, по крайней мере некоторые особи этой расы. И что означает новый цвет? Негодование? Кажется, да. По крайней мере мысли Кронкбуби ОО Юлы подтверждали именно такую версию. Произошедшее заставляет серьезно задуматься, нужен ли композиту такой лживый союзник. Триллы уже однажды вероломно нападали на мой флот в своей столичной системе. Тогда я поверил оправданием союзника и списал инцидент на досадную случайность. Сейчас же союзник снова подвел и исчерпал лимит доверия. Если Гугу первый снова не выполнит свои обещания и самостоятельно не остановит в т о р г ш у ю с я на его территорию флот людей, я разорву союз с Триллами, клянусь. Я был обрадовался, что злейшие враги человечества могут поссориться между собой. При этом, постаравшись изо всех сил не выдать своих эмоций, однако следующее же ментальное сообщение от собеседника заставило меня н а с у п и т ь с я Для победы в большой войне композиту не нужны никакие союзники. Мы становимся сильнее с каждым у м е Да, один из моих флотов был уничтожен людьми. Досадное поражение. Урок из которого уже извлечен. И бесчисленные верфи целой галактики уже работают над восстановлением потерь. Но в следующем сражении мой главный флот победил, разбил главный флот, с а м о й м о г у щ е с т в е н н о й р а с ы вашей галактики. Кронклав тянулся в большое сражение в системе Геко и не ожидал, что видит лишь малую часть моих кораблей. Ловушка сработала. Появление гасителя звезд на поле боя стало апофеозом разгрома Свора Милефатов. Опытный стратег и флотоводец Кронкла проиграл, получив невыполнимые для себя потери. Он потерял флагман, разрушитель в ь м и л а п й х и щ н и к лучший звездолет Свора Милефатов. Вот это новости про генеральное сражение к о м п о з и т а и Свора Милефатов в одной из звездных систем г э х о Скорее всего, лайны уж про сражение, в к о т о р о й лидер врага говорил ранее. Я не знал. Выходит, агрессоры из другой галактики снова победили и продолжили свою поступь. Один за другим стирая со звездной карты обитаемые миры вместе с миллиардами жителей. И не видно было в космосе никакой силы, способной сдержать композит. Флот Георга Первого занят на другой войне. Гекхор а з б и т ы й и заняты междуусобными дрязгами. Милонцы не оправились от страшного разгрома в столичной системе Урми. т р и л ы несмотря на все, они сохранят пока что статус союзников композита и, скорее, помогут уничтожать галактику, чем выступят против. Видимо, волнение как-то отразилось на моем лице, или собеседник уловил м о й эмоциональный фон, потому как художник 535 уровня поспешил меня успокоить. Ты благородный враг, а я держу свое слово. И потому до окончания срока синхронизации реальности композит не будет атаковать т в о и звездной системы, включая новые приобретенные у синдиката и системы м е л л о н ц е в Но в тот самый день, когда Земля синхронизируется с игрой и искажающей реальность, мой все сокрушающий флот обязательно придет к твоей родной планете и свершится неизбежное. С нетерпением жду нашей новой встречи на поле боя, древний враг. А они ничего не поняла, поскольку мой разговор с лидером композита шел ментально, но может оно и к лучшему. Счастье в неведении, а сам я спать в оставшиеся шесть с половиной месяцев буду откровенно плохо, поскольку ни на секунду не смогу забыть, что в день синхронизации реальностей на орбите моей родной планеты появится армада звездолетов композита во главе с гигантским гасителем звезд. Причем способов предотвратить это страшное событие я не видел. А ведь именно я выпустил флагман композита из ловушки, в которую с таким трудом загнал. Не поступи я так, Эмилии Фаты, возможно, сумели бы переломить ситуацию в генеральном сражении в системе Лайны Уж и сохранили бы свой главный козырь. С другой стороны, именно тот мой спонтанный поступок позволил заключить с врагом из другой галактики определенные договоренности, п о д а р и в ш и е Земле шесть с половиной месяцев отсрочки перед главной битвой в истории человечества двух параллельных миров. Не будь этого, союзники Земли могли быть атакованы и уничтожены куда раньше, и в день главной битвы моя родная планета не получила бы никакой поддержки, оставшись с могущественным и жутким врагом один на один. К следующим переговорам я оказался морально не готов. Слишком уж потрясла меня и вымотала ментальная беседа с лидером композита, и хотя я сам просил Кронгки с е м я у о переговорах и от великой уже поступил положительный ответ на запрос, но я направился в кают компанию хлебнуть крепкого кофе, чуть успокоиться и привести мысли в порядок. В большом зале оказалось л ю д н о Наступило время ужина, и за столиками собралось две трети экипажа. Проштрафившиеся Герт Тини Уикамар и л э н к с у э Танловарес разносили блюда и столовые приборы. При этом мой шерстистый воспитанник смешно подпрыгивая передвигался на медицинских пластиковых ходулях, снимающих нагрузку на с р а с т а ю щ и е с я к о с т и н о к Команда же праздновала возвращение в экипаж Мелонского инженера Герта Рунвамарта и находилась в приподнятом настроении. Было от чего. Долгий кровавый штурм базы врага на спутнике седьмой планеты закончился полным успехом, причем наша а б о р д а ж н а я команда проявила себя самой лучшей стороны и не потеряла в сражении ни одного бойца. Штурмовые группы вернулись на крейсер Диполю 7 8 1 буквально за час до моего возвращения в игру. До этого занимаясь оформлением пленных и описью захваченных на базе трофеев. И сейчас счастливые и уставшие Герд т е о п а н и Герд Светлана Верещагина сидели на диванчике в обнимку. О чем-то перешептывались и явно собираюсь разделить м е ж собой стоящую перед ними на столике в окружении всевозможных закусок бутылку, и з г о т о в л е н н о й по исконным технологиям. Я нисколько не возражал. Двое командиров десантников и штурмовиков действительно заслужили отдых, как и все участвовавшие в штурме бойцы. За другим столиком братья-близнецы Гэг Хо, как всегда, резались в НАТИХУ. Причем компанию им составляли навигатор и аналитик, а вокруг собралось не менее дюжины зрителей. Включая двух из трех металлических кирсанов и даже молчаливых и сиак доминантов, рядом обычно с д е р ж н н а я на п р о я в л е н и е эмоций Герт, несущая смерть, задорно смеялась и тянула танцевать отнекивающегося и стесняющегося космодесантника Герт Эдуарда Бойка. Проповедник Герт Иван с в е т о д у х густым басом вещал громадному шестилапому бортовому стрелку Трилов Герт Ухмимишу про единообразие понятия добра у всех космических рас. Моя компаньонка Герт у Линетар с бокалом шипучего вина вела о чем-то беседу с Герт Пиорой Амур и, с почему-то в ы п у щ е н н о й и з тюремной камеры пленницы Герт Оки Уморо. В общем, веселье находилось в самом разгаре, когда в кают компании объявились мы Сайни. Но стоило нам появиться, разговоры и шум сразу же смолкли, внимание всех переключилось на мою рыжую хвостатую спутницу, а еще через несколько секунд команда стала аплодировать Лэн Кайни. Со своего кресла встала мастер зверей л е н к Валерий Урла, подошла и горячо обняла несколько растерявшуюся от такого обилия внимания Миелонку. Подруга, я всегда знала, что ты уникальная, слишком искренняя, верная, добрая, готовая к самопожертвованию без всяких пафосных слов. Но оказывается, не только я это заметила. Ты настоящая звезда галактики. Не знаю никого другого, кого бы так искренне оплакивали десятки космических раз. Да, они ошиблись со своими соболезнованиями, что вовсе не отменяет факта того, что ты любима трилионами л жителей галактики. Это великое чудо. Мне кажется, что по популярности ты превзошла многих политиков своего народа и даже, наверное, могла бы войти в состав правителей с о ю з а м и л о н с к и х прайдов. Я думал, что Лэнг Айни Уримяю смутится от таких лестных слов и промолчит, но моя личная помощница ответила с грустной улыбкой. Я давно знаю, э т о подруга, непогрешимая крон киссимяо в храме великой первой самки предсказала мне такой путь. Наш капитан свидетель того разговора. Я действительно могу стать одной из с о правительниц мейлонской расы и умереть вместе со всем своим народом, поверженным и уничтоженным в жестокой космической войне. Именно потому я не правительница, а нахожусь здесь с вами и моим капитаном. Вместе мы делаем все возможное, чтобы то страшное предсказание не сбылось. Кун-комар меняет линии будущего и ищет пути, которые приведут нас всех к спасению. И я верю в своего капитана. После таких слов все взгляды переключились с Айни на меня. Я же, забрав из кофеавтомата приготовленный стаканчик темного горячего напитка, другой рукой обнял свою рыжую помощницу и устало улыбнувшись ответил команде: чего скрывать, ситуация действительно непростая. м е л е ф а т ы проиграли важное сражение с композитом и потеряли свой основной флот, хотя в новостях об этом пока что не сообщалось. Триллы замышляют что-то грандиозное и готовы вот-вот вскрыть свои козыри. Георг Первый мутит воду, хотя с императором вроде удалось договориться и согласовать позиции. В любом случае мне необходимо пообщаться с Великой, которая лучше других известных мне игроков читает линии вероятного будущего и способна находить в ы х о д из казалось бы самых безвыходных ситуаций. А после переговоров с Кронгкисемяо и обращения к жителям планеты Гельвара-2 я обязательно присоединюсь к вашему веселью, друзья.